— Иди прямо, свети только под ноги. — Не стреляйте, — умоляюще говорил Свицкий, медленно пробираясь по коридору. — Они послали сказать, чтобы вы выходили. Они сожгут вас огнем, а меня расстреляют, если вы откажетесь. Он замолчал, вдруг ясно ощутив тяжелое дыхание где-то совсем рядом. — Погаси фонарь. Свицкий нащупал кнопку. Свет погас. Густая тьма обступила его со всех сторон. — Кто ты? — Кто я?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 Костлявая рука сжала плечо скрипача, и Свицкий ощутил на щеке частое прерывистое дыхание. «Пойдем. Не зарыгай свет. Я вижу в темноте». Они медленно шли по коридору. По дыханию Свицкий понимал, что каждый шаг давался неизвестному смучительным трудом. «Скажешь нашим, — тихо сказал неизвестный, — скажешь нашим, когда не вернутся, что я спрятал». Он вдруг замолчал. «Нет. Ты скажешь им, что крепости я не сдал. Пусть ищут».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 И густая борода чуть дрогнула в странной торжествующей насмешке. «Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте?»